Глава 31. Кошка в итоге отказалась быть самой собой. Она предпочла мучениям из-за того, кем стало, забвение. Я принял ее выбор. Она имела право. Это все же куда гуманнее, чем просто засунуть человека в склянку и изменить его генотип. Изменить самого человека, вид, смысл. Она выбрала смерть полную. Если ее тело умерло, когда она сама себе вскрыла вены, когда ее тело поглотил ксеноцид, то вот разум был уничтожен только тогда, когда она решила это сделать. И я уважал этот выбор. После этого мы уничтожили все, что тут есть. Живые мутанты, мертвые, последних было в тысячу раз больше. Мне было плевать. Все становились кормом для моей армии, все становились теми, кто усилит моих мутантов. Сделает их быстрее, живучее, ловчее. И что самое интересное, уникальные генотипы копировались, дублировались и распространялись. Просто потому, что это умел ксеноцид, просто потому, что этого желали первая и вторая. Перед их умелым управлением мои воины действительно стали сильнее. Следующие пять этажей были взяты в кратчайшие сроки, но там не было того, чего я ожидал увидеть. Место, где создают клонов, там были роскошные жилища, огромные жилплощади, мало человек мирных. А вот вооруженных было просто огромное количество, особенно на первом этаже после гермоворот. Там пришлось потерять очень много мутантов с первого по четвертое поколение, но правительство... Оно потеряло в десятки раз больше воинов, и потом они стали частью моей армии. Но что самое интересное, противник тут просто не мог долго сопротивляться. Они наполнили эти этажи беспринципно огромным количеством бойцов, но им просто негде было укрыться. Сразу чувствовалось, что узурпаторы, их правительством уже нельзя называть, выстрелили себе в ногу. Внизу 41 этаж. Хмурился я, стоя перед предпоследними гермоворотами. «Скорее всего, именно там завод по созданию клонов. Скорее всего, там будет просто невероятно огромное количество биомассы. Но готовься к тому, что на нас могут кидать все, даже самое мерзкое». Понятие морали для мутантов вплоть до четвертого поколения не имеют никакого значения», — улыбнулась первая. Они просто будут делать то, что им велено. Так что не переживайте на этот счет. Мы покинем это место с огромной армией, которая будет готова уничтожить все на своем пути. «Надеюсь, что так», – кивнул я, а потом подошел к воротам. «На штурм!» Открыв по уже отлаженной схеме ворота, я отскочил в сторону. Тут же в наш живой щит из менее неразумных тварей ударили десятки ракет, разрывая их на куски. Вот только они были биомассой, бесполезными существами, у которых цель была одна — подохнуть, но дать выжить остальным. Когда Песы отстреляли свой боезапас, в бой начали вступать мутанты третьего и четвертого поколений. Они сражались неистово, вскрывали металл, уничтожали пехоту, разрывали на части бойцов и потом пожирали их, поглощали, делали частью нашей Орды. Ну а я шел следом за ними». Временами ловил себя на мысли, что это уже было, что я снова оказался в той чертовой тюрьме, где тысячи жителей были убиты просто так. Снова первобытная ярость того времени захлестывала меня. Снова мне хотелось уничтожить всех, кто виноват. И я был практически близок к свершению своей мести. В какой-то момент, когда нам таки удалось прорваться на 41 этаж, я заглянул в список целей и был приятно удивлен. 90% командиров уже были уничтожены. Как списки обновились, я не знаю, но база данных даже содержала фото или видео подтверждение их смерти. И не верить этому я не собирался, ибо это было в течение последних нескольких дней. Всех узурпаторы бросали на убой. Всех хотели покарать и покорить, но у них ничего не выходило, ибо такова их суть Они уже на проигравшей стороне, а историю писать уже предстоит нам. И мои догадки оказались верны. Стоило нам захватить часть этажа, как мы попали на многоуровневый комплекс по производству клонов. Я даже боялся описать, как тут все работает, ибо оно было действительно странным и страшным. На 41 первом этаже была итоговая сборка, если так можно назвать. Тут уже на мясо натягивали кожу. Точнее, она появлялась из какого-то распылителя, но не суть важно. Также, как я понял, именно тут, в специальных капсулах, записывались в мозг через чип вся необходимая информация будущим бойцам. Скорость создания, если верить компьютеру, 2000 клонов в сутки. «Я отдал приказ на уничтожение». Эту адовую машину нужно было придать пеплу. В моей голове появлялись мысли о том, что это бесполезно. Но для человечества в целом это могло быть бесполезным. Для нашей планеты это была огромная польза. Люди должны появляться естественным путем, а не таким. Это просто ужас. «Ты не понимаешь, что творишь!» Снова раздался голос. Хриплый, уставший, но тем не менее горделивый. «Ты не остановишь прогресс человечества, ты не остановишь клан Грей, ибо заблудшим стадом должен управлять один правитель, который сможет держать всех в узде». «И именно поэтому они допустили на этой планете восстание и смерть своих прямых подчиненных», усмехнулся я, повернувшись в сторону камеры. «Вы же понимаете, что вас...» «Не прилетит спасать никакая кавалерия, ибо вы свою кавалерию уже потеряли в боях против меня». «Вам не остановить прогресс», — усмехнулся один из узурпаторов. «То, что вы сейчас делаете, не особо изменит будущее. Технологии уже развились, технологии появились. Да, они требуют регулировки, да, их запрещает хранитель». Но они в итоге определят наше будущее, ибо человечество не способно воспроизводить само себя с достаточной скоростью, чтобы покорять открытый космос. Нам нужен прогресс. Но нам не нужны фанатики, помотал головой я, после чего выстрелил в сторону камеры, а потом во все динамики. Вот же приставучие сволочи. И чего им молча не сидится? Или все пытаются отговорить меня от того, чтобы я их прикончил? Исходя из анализа обстановки, действий противника, голоса говорящего, неожиданно начала говорить вторая, ибо до этого момента она ходила молча и никак не проявляла свою активность. Я могу с уверенностью сказать, что они уже смирились со своей участью. Они восприняли себя жертвами этого конфликта, мучениками, которыми их никогда не признают. Исходя из того, что нам известно, клан Грей даже не обратит внимания на их смерть, так как они свою роль уже сыграли. Я кивнул, так как это была чистейшая правда. Даже казалось, что эта дама читает мои мысли, но нет. Она действительно обрабатывала всю информацию. Поделилась со мной всеми источниками, откуда она брала все необходимое для анализа. Просто почувствовала мои сомнения и решила их развеять. Этим я был крайне доволен. После уничтожения всего оборудования на этом этаже было принято решение о создании третьего или третий. Тут как повезет. Примерно минут 15 потребовалось на то, чтобы все это произошло. Но в итоге появился именно третий. Немного коренастый, но при этом худощавый мужчина, внешность которого мне напоминала ангела. «Я и есть ангел», – довольно серьезно сказал этот мутант. «Его тело». Точнее, останки были поглощены по приказу первой, чтобы была возможность восстановить его целиком. Чип не дает полной информации о его личности, его характере, его предпочтениях, но память доступна в полном объеме. Так что я смело могу говорить, что именно я, ангел. Этому я удивился. Со злостью глянул на первую, которая начала извиняться за такое решение, но я махнул рукой. Что сделано, то сделано. Удивительно, что от Ангела вообще хоть что-то осталось. Я думал, что их разнесло на куски, но нет. Видимо, удалось найти и восстановить хоть чуть-чуть из того, кем был и каким был Ангел. Штурм продолжался дальше. 42-й этаж был зачищен практически без сопротивлений. Тут был цех наращивания мышечных волокон. Сразу на десятки тел по движению конвейера, поверх костей органов, нарастало мясо. Это выглядело жутко, но в какой-то степени завораживало. Бойцов изначально делали достаточно сильными, чтобы они могли использовать все возможности своего тела на поле боя. Но и тут все по моему приказу было уничтожено, а все тела и их заготовки поглощены. В некоторых местах иногда находились ученые, которые прятались от нас. Но их постигала та же участь, что и всех остальных в этом адовом месте. Смерть. 43-й этаж – этаж органов. Тут в скелет помещались все необходимые внутренние органы. Только было несколько нюансов. Всех их сразу делали стерильными, чтобы они не могли размножаться. Почему было принято такое решение, в базе данных найти не удалось, но я примерно понимал логику клана Грей. Они хотели создать чистое человечество, у которого бы в рабах были клоны, неполноценные люди. 44 этаж. Этаж костей, нервов и крови. По описанию было понятно, что тут происходит, так что я не особо долго тут задерживался. А вот на 45 этаже меня буквально начало выворачивать. Тут сразу стало понятно, что служит основой для всех клонов. Сразу становилось понятно, сколько именно биомассы и откуда получает правительство. Свиньи, коровы, зайцы, кролики, лисы, волки, куры. Все животные, которые удалось восстановить человечеству после самого последнего дня, были тут. Да и сами люди были тут в качестве источника биомассы. И их переработка... Выглядело жутко. Кого-то растворяли, кого-то просто растаскивали на части, а от запаха мертвечины даже тошнило. Вот тут для моих было настоящее раздолье. Войско возросло практически в три раза. Так что к штурму последних этажей мы были готовы на все сто процентов. Но я все равно откладывал, я все равно опасался того, что нас может ждать. Правительство... А ну коварно. Скорее всего, 46 этаж будет их, а вот последнее ядерный реактор, который скрыт от всех. И если они его захотят подорвать раньше, чем я попытаюсь к ним попасть, то я их просто не успею остановить. Скорее всего, нас встретят элитные войска, которые будут отличаться крайне высокой живучестью, преданностью своим хозяевам. В голосе третьего проскакивала злоба о мышцы лица действительно играли так, как если бы это говорил сам Ангел. «Они попытаются нас задержать. Предлагаю сделать группу прорыва во главе с вами. Остальные будут заниматься силами противника по этажу». «И что ты видишь под группой прорыва?» – усмехнулся я. «Все мутанты пятых и шестых поколений?» «Еще и четвертых», – кивнул он. «Но последних только треть, иначе, по моим догадкам, нам не удастся сдерживать врага». «Откуда ты это знаешь?» – нахмурился я. «Мой прототип, сам ангел, был создан примерно по такой программе. Сжал третьи кулаки, силой сжав челюсть. И я видел некоторые документы, на которые лучше бы никогда не смотрел. Он видел... Я видел... «Говори, как считаешь правильным», – спокойно сказал я. «Ведь ты обладаешь его памятью, а значит, что ты – это он». «Тогда я это видел», – сделал он глубокий вдох, а потом медленно выдохнул, из-за чего его лицо украсила маска умиротворения. «В любом случае, потери могут быть большими, но они компенсируются за счет поглощения мутантов первого поколения себе подобных. Тогда последний рывок уточнила первая, стоящая по правую руку от меня». «Последний рывок в этой битве. Специально я выделил слово, чтобы обозначить тот факт, что мы еще не закончили. И еще очень долго не закончим, ибо пустота не дремлет. Она попытается взять все, и мы не имеем права ей позволить это сделать».